Глава 42. вторая. «Отбелись!» – выдохнул Вою в последний раз взглянув на распотрошенный ими автомобиль полиции. «Ты в порядке?» «Нормально!» – кивнул Каин Накент. Пуля, выпущенная полицейским, лишь каким-то чудом не пришила его. Прошла всего в сантиметре от лица и сделала дырку в лобовом стекле. «Как пушка?» – спросил в свою очередь Симам. «Хороша». Именно они на пару свою изрешетили полицейский джип, не чувствуя по этому поводу никаких угрызений совести. Парабеллум действительно показал себя с лучшей стороны. «А чего мы вообще в горы едем?» – поинтересовался Каин. «Там у вас что, стартовая площадка или челнок спрятаны?» «Ни то, ни другое», – ответил Симам. «Мы пользуемся официальными космодромами, а к ним все подходы контролируются особенно тщательно». Поэтому нужно было заместить следы и провести тебя на шаттл под видом какой-нибудь продукции. — Ясно. А что теперь? — Теперь придется реально прятаться. — Нет, но ну бывает же такое, а? Встретиться именно с теми уродами. — Теперь, кстати, нам придется сваливать. Засветились, будь здоров. — А я не против свалить, — сказал Вою. Надоело мне уже здесь. — А ты как? — хлопнул он водителя по плечу. — А мне все равно. Лишь Симам не разделял их легкого, даже где-то безбашенного настроения. Сваливать еще нужно суметь. Горы располагались недалеко от города, но к тому моменту, когда Кросфилд уже брал первую высоту, поднимаясь по серпантину, в небе показался полицейский вертолет. Кёрнер впервые назвал водителя по имени Ваю. — У тебя в багажнике случайно ракеты нет? — Увы. — Жаль, сейчас бы шандарахнули. — Жаль, — согласился Кёрнер. Но даже если бы и была, то вряд ли бы мы его сбили. — Ну да, у них же противоракетные средства есть, — сказал Каин. — Это же не пассажирский борт, полицейский. — Именно поэтому я такую дуру с собой и не таскаю, — снова кивнул водитель. — Бесполезно. Одна морока. — Что же нам тогда делать? — вопросил Вою. Там же наверняка группа захвата минимум в 12 человек. Не уйдем? — Симам, чего молчишь, как рыба облет? Кёрнер сворачивая в лес!» – вместо ответа сказал главный, и водитель, выбрав первый же попавшийся удобный участок, съехал с дороги в густую траву и запетлял между деревьев. «Думаете, потеряют из виду?» – спросил Инокент. «Будем надеяться. Но это вряд ли», – вздохнул вою. Непонятно как, но Кернер еще ни разу не угодил в яму или рытвину с плачевным для машины результатом, хотя трясло их изрядно. Кроссфилд объезжал деревья, смело нырял в кусты, но чего Кёрнер опасался, так это чистых полян с сочной травой. И, как выяснилось позже, не потому, что их могли заметить с воздуха. Именно на таких полянах и таилась основная опасность. Трава отлично маскировала ямы. А трава там была высокой и сочной именно потому, что в таких естественных чашах скапливается много воды. Но, как бы ни была благосклонна судьба к талантам Кёрнера, Кроссфилд налетел таки на какой-то острый камень, и колесо под правой стороной издало последний вздох. Приехали. Водитель выскочил из машины и спешно открыл багажник. За ним выскочили все остальные. Каин поначалу подумал, что сейчас будут менять колесо, но на том месте, где положено было валяться запаски, оказался склад вооружения. Миниатюрные пистолеты-пулеметы ММП-12 как раз четыре штуки, с дополнительными магазинами и дюжина гранат. «Разбираем, камрады!» – скомандовал Симам. «Ты тоже!» Инокент взял себе ММП, два рожка к нему и две гранаты. За мной! Небольшой отряд побежал за Симамом, хотя Каин не был уверен, что их командир знает, куда бежать и что вообще делать. Он разве что уводил людей от приметного места, чтобы в тиши и спокойствии подумать, как быть дальше. Где-то недалеко кружил вертолет. Стоило ему подлететь достаточно близко, и группа замирала, прячась под деревьями. В лесу раздался хлопок, разлетевшийся многократным эхом, и к небу, сквозь листву, взметнулось облако сажи. «Машину нашли», – прокомментировал Вою. Он заложил одну гранату под топливный бак, соединив ее растяжкой с дверью. «Может, их уже и не осталось никого?» «Вряд ли они всем скопом смотрели машину», – возразился мам. «То, что там нашелся один дурак, не говорит, что они все такие. Давайте тогда засаду устроим, а то мне что-то надоело бегать». Симам с неудовольствием посмотрел на выбивающегося из сил напарника. Водитель тоже выглядел не лучше. «Дохлый ты! Вон, посмотри, на комрад капитана. Бежит и ничего. Надо тебе в спортзал чаще ходить, а не травку курить. Как только, так сразу». Инокент криво улыбнулся. На самом деле, его тренировки в спортзале мало чем помогали. Он тоже весьма изрядно запыхался. Пересеченная местность – это, знаете ли, не тренажер. В лесу трава связывает ноги, постоянно приходится пригибаться, чтобы не схлопотать веткой по морде. А вот Симам действительно выглядел неплохо. «Ладно», – сказал он, – «привал, сколько ты растяжек поставил?» «Три». «Это если они по нашей тропе пойдут», – сказал Каин. «Что вряд ли». Не учи ученых, комрад, не первый год замужем. Ей на тропе и рядом поставил. Так что споткнуться, обязательно споткнуться. Это все равно не решает наших проблем. Против группы захвата нам без брони с такими пуколками не выстоять. А мы и не будем стоять, сказал Симам. Сейчас этот дохляк отдышится и снова побежим. Ну что, отдышался? Отдышался, кивнул вою всем своим видом показывая обратное, и сплюнул. Тогда ноги в руки и вперед. Эх, камурат, и чего ты свалился именно на нашу голову? Пробурчал Вою и побежал следом за Симамом. Извини, видно, так уж карты легли. Не шибко извиняющимся тоном ответил Иннокент. Молчаливый Кёрнер шел замыкающим.